Глава седьмая. Кирилл. пожелав девушке спокойной ночи, спрятался в гостиной. Веду себя как юнец. Почему так на нее реагирую? Непонятно. И ведь вижу, что ей неуютно, но ничего не могу с собой сделать и пытаюсь ее спровоцировать. Но в итоге сам же рассыпаюсь и таю, как придурок. Чуть не ляпнул, чтобы она шла со мной в субботу познакомиться поближе с семьей. «Представляю, какой скандал она мне закатила бы. Ведь все думают, что она моя невеста. Хотя уверен, еще устроит разборки. Не думаю, что она исчезнет из моей жизни. Может, она так и хочет сделать. Но я ее терять не хочу, это точно. Она как не от мира сего. И этим меня и привлекает. Обычно женщины сами вешались на меня, и я уже давно не воспринимал их серьезно. Свободные отношения, что может быть лучше?» ни к чему не обязывающий секс на нейтральной территории, и никто не трахает тебе мозг. Лиза – первая женщина, которую я привел в свою квартиру, и, как ни странно, она в нее гармонично вписалась. И мне с ней было уютно, как будто нашел то, что давно потерял. Конечно, это не пресловутая любовь, я в нее не верю. Это сказочка для кисейных барышень. Хотя исключения, конечно, бывают. Андрей же с Альбиной нашли друг друга. Хотя Андрей вообще вел себя как последний придурок. Но это лишь исключение, подтверждающее правила. А в Лизе я просто увидел что-то необычное и живое. Вот и зацепила она меня. Что будет дальше, увидим. Так как двери плотно не были закрыты, я прекрасно слышал бесконечный трезвон Лизиного телефона. И он меня выбешивал. Я злился непонятно из-за чего. И еще боялся, что она простит и вернется к своему дебилу. Но благо, наконец, она додумалась выключить телефон. Или оппонент угомонился. Но наступила блаженная тишина, и я уснул. Проснулся, как ни странно, бодрым и отдохнувшим. Лиза еще спала. Я поставил чайник и пошел умываться. Помня, что в доме не один, решил одеться и только потом идти завтракать. — Альби, за тобой сегодня заезжать? — позвонил я невестке, как только вышел из дома. Андрей сказал, чтобы я оставалась дома, но меня еще больше тошнит от четырех стен. Заезжай, только обещай, что не будешь гнать, меня ужасно укачивает. Обижаешь, я буду вести тебя, как драгоценный сосуд, ведь внутри тебя мой племянник или племянница. Вот как ты уже заговорил, никому я не нужна. Девушка чуть не плакала мне в трубку, а я испугался». «Вот же! Все время забываю, что у беременных гормоны и все такое, и они не всегда воспринимают шутки правильно». «Малышка, ну прости! Всегда забываю, что с тобой шутить уже нельзя!» «Кирилл, я чувствую, как шестеренки в твоем мозгу усиленно работают, решая, как загладить свою вину. Фисташковый латте сойдет за извинения. Только купи именно в кафешке возле твоего дома. Больше его нигде так не готовят». «Ах же ты! Хочешь, чтобы я седым стал? Я бы тебе его и так купил, сказал бы просто». «А как же поиздеваться и на нервах поиграть?» «У Андрея играй, а у меня и так голова забита». Я вздохнул, вспоминая, что еще с мамой объясняться. «Может, сказать, что Лиза еще болеет? Но не будет же она у меня всю жизнь болеть. Тем более, зная маму, она и сама опять придет навестить нас». «Ты что, уснул там?» отвлек меня от дум заботливый голос альби не сплю кофе тебе выбираю сказала а сам только направился в кофейню Не заказал еще надеюсь еще не успела что хочешь что-то другое кофе не совсем полезен, хоть иногда и хочется так что давай лучше молочный коктейль с бананом и приезжай быстрее, а то я скоро от скуки умру тут лечу уже через пару минут буду можешь пока собираться и спускаться. «Океюшки, смотри, чтобы я не замерзла. Все-таки не май месяц». «Буду как штык». Пока говорил, успел сделать заказ, ткнув в меню. И вскоре напиток мне вручили. И я поехал за Альбиной, решив попросить у нее совета. Она же девушка, пусть и немного не в себе сейчас.